Глава 4. 1711 год, июнь, 21 Река Истра, Иркутск. Алексей сидел на песочке у Истры. Прохладная река искрилась и переливалась гриво в лучах яркого солнца. Стояла жара. Хорошее такое июльское пекло. Но они только что искупались, им было хорошо, и самому царевичу, и Петру, с которым он в эту поездку отправился, и с Витя. Хотя последние сидели со сложными лицами и моментом не наслаждались, скорее тяготились им. Вообще, в средние века и в новое время более-менее населенных регионах с водными процедурами все выглядело непросто. Аборигены этих эпох крайне неохотно лезли в воду, и найти умеющих плавать было весьма непростой задачей. И неспроста. Ведь в реки скидывали мусор, в том числе всякую органику, так как практика компостных куч и удобрения полей не такая древняя, как может показаться. В итоге, чем дальше по течению от истока, тем сильнее местные реки напоминали индийский ганг, знакомый по страшилкам, наверное, каждому жителю России 21 века. Искупался? Освежился? Не заболел при этом ничем? считая повезло. Со водой ситуация только усугублялась, особенно если водоемы небольшие. А ведь нормальных лекарств не существовало. И от той же дизентерии умереть было легче легкого. Вот и не совались люди по возможности в воду от греха подальше. Природы этой беды никто не знал, поэтому активно множились и цвели пышным цветом всевозможные мифы, что только подстегивало опасливое отношение к водным процедурам в природных водоемах. Это непонимание приводило к тому, что купаться не лезли, а вот воду для питья брали смело, из-за чего ТИФ – Холера и прочие пакости в эти века сопровождали более-менее населенные регионы, как что-то обычное. И умереть от такой инфекции было более вероятно, чем оказаться убитым в войне, даже если ты служивый и активно на ней воюешь. Славный своими победами боевой понос в средние века и новое время разгромил больше армий, чем любой другой полководец. Вне открытых водоемов полискались тоже не очень активно, особенно в прохладное или холодное время года, но тут все упиралось в ресурсы, а именно в дрова, чтобы воду подогреть. Даже живя в лесу или около него. Что крестьянин XII века, что XVII в лучшем случае имел топор и нож. «А вы пробовали ствол сухого дерева разделать на дрова с помощью одного лишь топора?» «Можно. Но умаешься. Сильно умаешься. И лишний раз за такое дело не возьмешься без особой нужды. Так что основным топливом в крестьянских очагах и у бедных горожан был хворост, которого, как известно, не сильно-то и много в лесу». И такое положение дел продолжалось до тех пор, пока в жизнь сельского населения не зашли пилы в достаточном количестве. А это стало происходить только в XIX веке из-за промышленной революции. И, например, именно в это время стали развиваться знаменитые русские бани, которые по-настоящему широко распространились только к концу XIX – начала XX века. Вот такое вот ароматный нюанс из-за которого в средние века и новое время чистота тела и одежды была признаком статуса чем чище, тем он выше ибо это дорого вот и вышло что свита царя и царевича пошла в воду плескаться хоть плавать и не умела но лишь от безысходности ведь если эти двое туда сунулись то им отставать нельзя но переживали, тревожились, кто-то даже тихо молился. Царевич же усмехался, глядя на все это. В московской губернию он сумел навести определенный порядок и железной рукой заставил обывателей пользоваться нужниками и компостными кучами с последующими удобрением огородов, не выкидывая в реки до ручьи всякую органику отчего буквально на глазах они и пахнуть стали приятнее, и купаться в них стало можно, в рамках борьбы с тифом и холерой. Прямо так и продвигал эту тему, сурово карая нарушителей, с активным разъяснением, отчего даже случались эпизоды, когда крестьяне сами побивали нещадно таких нерешливых людей а то и забивали насмерть, если кто-то в округе помирал от хвори живота. Отец, которому сын все подробно рассказал и показал в микроскоп, также не тревожился. Остальные же... Да, они не паниковали, понимая ситуацию, но на них все еще давило культурное наследие прошлых лет, и избавиться от эмоций они пока не могли. Тем более, что инфекция инфекций... А многие вполне натурально верили в русалок с водяными и прочую нечисть. И, мягко говоря, их опасались. Так-то они сюда не купаться прибыли. На опытную ферму жемчуга речного. Посмотреть да пощупать. Петр Алексеевич, как узнал, что удалось добиться некоего повторяемого результата, так прямо просиял. Стоимость такой фермы копеечная, оператор как по возведению, так и по содержанию, а пользы – море, во всяком случае на текущем этапе развития. Тут как сделали? Силами окрестных крестьян выкопали рукав в проточной на изгибе реки, чтобы проточная вода была с матеком. Поверх рукава поставили амбар большой, отапливаемый, прямо на воде, отчего она внутри не покрывалась льдом зимой. Над водой шли балки с канатами, удерживающих сетки с моллюсками в потоке воды. Надо поработать с ними. С помощью ручной лебедки поднял, поукладывая ему на стилу подошел, сделал, что надо, убрал на стилу, пустил сетку. Просто и удобно. Рядом разместилось несколько сараев поменьше для всяких рабочих нужд но ну и небольшой поселок для сотрудников, каковых тут насчитывалось всего дюжина человек. Больше просто не требовалось, во всяком случае пока. Все, что знал Алексей о производстве жемчуга, заключалось в двух фактах. Первое, это реально и не очень сложно. Второе, нужно помещать основу из обломка раковины внутрь ракушки. И больше ничего. Не его тема совсем. Так, края муха где-то что-то слышал в прошлой жизни и все. Вот и поставил тут на Истре первую опытную ферму. Проверять этот звон. А Она взяла и почти без раскачки стала выдавать кое-какой жемчуг уже в первый год. Ненадежно и непредсказуемо, но даже при горстне жемчуга с головой покрывало все расходы на её содержание. И вот успех, настоящий успех. Корней Иванов, сын, что заведовал тот всем, написал письмо, дескать, получилось у него, все получилось. Вот царевич с отцом сюда и явился. Тот дико возбудился и увлекся вопросом, потому что жемчуг ценился в те годы и не только в России. Алексей же знал, что он и в 21 веке, поступая почти полностью с ферм, тоже был в цене, так что оживился не меньше, обрадовавшись как ребенок. Конечно, это не персидская торговля, но даже два 3 десятка таких ферм могли дать очень ощутимый доход, в первую очередь экспортный. А если потребуется, то и контрабандный, если кому-то взбредет запрещать его ввоз. Главное не распространяться на тему того, что жемчуг в России выращивают, маскируя такие фермы под выращивание улиток для прокорма свиней. Не людей же улитками кормить в самом деле. Не Франция, чай. Людям и еду получше можно найти. Тем более, что это действительно можно делать. Да. Ну и не вываливать на рынок слишком много. Через что держать цену по возможности высокой. Именно поэтому свиту взяли маленькую, а внутрь заходили только самые доверенные и неболтливые. Остальным сообщили про еще одну кормовую ферму. Аналогичная опытная станция была развернута и в Балаклаве. Там вели эксперименты с морским жемчугом. Но оттуда пока новостей не приходило. Почему? Бог весть! Возможно, Корней был одержим этой идеей и жил ей. А тут руководитель относился к вопросу формально. Но царевич не спешил. Мало ли какие трудности возникли. Сейчас же, сидя на берегу Истры, он смотрел на эти переливающиеся искорки, бегающие по легкой водной глади, и думал о корундах. Искусственных, разумеется. Он точно знал, что их можно делать, но как? В голове бродили мысли о какой-то горелке. И всё на этом. Оставалось очень широкое поле для экспериментов, которыми бесплодно можно заниматься десятилетиями. Но как же это все выглядело заманчиво? Компания «Дебирс» положила свыше четверти века на то, чтобы продвинуть на рынок бриллианты как нечто ценное. Активный и агрессивный пиар, реклама и прочие методы с огромным трудом смогли продвинуть блестящие стекляшки на первое место среди самоцветов. До того, еще в середине 19 века, алмазы ценили, как правило, дешевле любых цветных драгоценных камней за исключением совсем уж уникально крупных или насыщенно окрашенных образцов. А так даже какой-нибудь александрит или шпинель стоил дороже бриллианта, порой даже и в разы. Но не нравились людям бесцветные стекляшки. А вот всякого рода изумруды, рубины да сапфиры — это да, это ценили. И Алексея дух захватывало от того, какие финансовые возможности откроются, если оседлать их изготовление. Само собой, без лишней болтовни. Ссылаясь на какие-нибудь полярные рудники. Особенно в сочетании с выращиванием жемчуга. Говорят что бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а военная — панику. В Иркутске же бегал целый генерал. Сразу, как узнал, что случилось в Нерчинске, так и начал. Только не просто бегал, а с палкой. Как там было в известной песне? У тебя есть палочка, палочка-выручалочка. Ты взмахнешь и скажешь «раз», и все изменится в тот час. Генерал махал, спины у многих трещали. Палочка, очевидно, была не та. Он был в бешенстве. Когда дела принимал, тщательно опросил новых подчиненных. Объехать с инспекцией все территории, которые ему передали под руку, у него не было никакой возможности. Тут ведь и Якутск, и Охотск, и Нерчинск и другие. Иркутск, в котором был его штаб с резиденцией, находился на самой окраине обширных, подчиненных ему земель, что было весьма неудобно. Впрочем, за наведение порядка в сибирских военных округах только взялись и сразу столкнулись с проблемой управления и гигантских расстояний. Да и по войскам возникла масса вопросов. Поставить полноценный армейский корпус, как в европейских округах, здесь не представлялось возможным, да и смысла особого не имело. Так что Москва пребывала в задумчивости. А генерал, находясь в этом организационно подвешенном состоянии, пытался управиться со всем пестрым хозяйством, разбросанным на невероятно большом просторе. Только вот на местах особое рвение по службе мало кто проявлял. Многие военные чины воспринимали эти места как наказание. Вот и проявляли родение спустя рукава, уклоняясь по возможности отнесения службы. Он – нет. Для него это была ступенька в карьере. Очередная ступенька. Оттого и ирился. Осип Фомич являл собой типичного представителя детей гнезда Петрова. Крестьянский сын из крепостных попал в солдаты в 16 лет и сразу очень удачно в Бутырский полк. Просто повезло. Именно там его отобрали в учебную роту взорвения и прилежание, которая осваивала штыковой бой. А потом уже в роли инструктора поставили тренировать своих сослуживцев, сделав того капралом. Не минула его участь похода полка 1698 года, когда тот под началом Гордона подавлял восстание стрельцов. Отличился Осип и в войне со Швецией, руководил обучением пехоты в Белгороде в канун войны с Речей Посполитой. Принял в ней участие и даже сражался в окрестности Борисовки под рукой царевича в 1707 году. Именно там он и получил повышение в чинах до целого полковника. За храбрость и распорядительность. Война закончилась. Старая служилая аристократия воспринимала таких, как он, трудно. Регулярно происходили конфликты, саботаж и манкирование приказами. Однако царевич упорно продвигал подобных ему людей, стараясь освежить кровь военной и прочей аристократии теми, кто добился высокого положения сам, а не в память славных дел предков. Так что в 1709 году Осипа Фомича повысили до первого генеральского чина и отправили командовать Иркутским военным округом. Самым далеким, самым спокойным, самым слабым и самым сложным именно с точки зрения управления из-за чрезвычайной удаленности подчиненных объектов. Справится, пойдет дальше. А на его место придет новый генерал, поднявшийся из низов. А если нет, то... Осип Фомич не хотел об этом думать. Иркутский военный округ считался самым спокойным из-за того, что с халка монголами русские давно замирились и спокойно торговали. Взаимовыгодно. Та самая кяхта как раз на их территории находилась. Это такая нейтральная площадка, где встречались купцы России и державы ЦИН. А прочие проблемы носили ситуативный и локальный характер. Да еще с середины 17 века шла Малая война с Чукчами, но она велась где-то далеко и крайне ограниченными контингентами, нося характер таких эпизодических столкновений. В остальном же тишь да благодать. В отличие от Томского и Тобольского военного округов, где приходилось иметь дело с отражением непрерывных набегов со стороны степи. Каждый сезон... Полноценная военная операция, как правило, оборонительная. И тот же Томск в 1698 году осаду даже держал от степняков. Бии Улуса Джучи и Енисейские киргизы проказничали непрерывно с выдумкой. Алексей Петрович, отправляя осипов Осипа Фомича сюда, рассчитывал, что тот сможет проявить свои лучшие качества а именно распорядительность, в том числе в канун предстоящих реформ сибирских военных округов. А тут такое дело. Крепость гнила. И он о том узнал лишь после катастрофы. А если бы войска ЦИН не подошли к нерченску, мог бы и вообще не узнать. Вот его и заело. Ведь он спрашивал, принимая дела, вдумчиво расспрашивал. И ему врали, в глаза врали. «Лгоны, Мерзавцы! Твари!» — кричал он, пытаясь догнать слишком быстроногих подчиненных. После того, как он отходил палкой до полусмерти начальника канцелярии, остальные старались не подставляться. Как вскрылось, что тот знал о проблемах Нерчинской крепости и умолчал, так и сдали нервы Осипа Фомича. Бумаги все имелись, писали из города, ведь писали, понятно, до принятия дел новым генералом. Да только ведь знал глава канцелярии об этом, точно знал, и многие кто еще, включая простых жителей но пальца о палец не ударили, и слишком активного «пришельца» в лице Осипа Фомича не беспокоили понапрасну. «Ну а что? Ну сгнили укрепление, и что с того? Какая такая беда может приключиться, в которой они потребуются?» И тут в Иркутск прибыли лодки с беженцами. Люди засуетились. А чуть погодя пришли совсем уж печальные новости. Нерчинск пал, ибо сгнившие укрепления не устояли. Устал и выдохся генерал только через пару часов, все-таки догнав и поколотив с добрый десяток старших чинов, часть из которых просто в силу грузности не сумели оторваться. Да, по-хорошему нужно было поступить иначе приказать солдатам да казакам арестовать виновных и дальше по инстанции пустить, перемалывая их судьбы на фарш. За дело. Но ситуация оказалась настолько неожиданной и шокирующей, что Осип Фомич не сдержался, просто не смог овладеть собой. И, надо сказать, нашел в этой своей выходке полную поддержку горожан. Иркутск в те годы был очень небольшим, все знали всех, и новость о падении Нерчинска вызвала эффект разорвавшейся бомбы. За своих командиров, которые лгали генералу, солдаты и казаки заступаться не стали, за дело же тех бил. Да и опять же зрелище, не каждый день на такое посмотришь. А сел Осип Фомич на лавочку у своего дома, Осунувшийся, мрачный, злой, чуть погодя к нему приковылял, изрядно прихрамывая начальник его штаба, то тоже лгал, за что и получил. Потом подтянулся еще один командир и еще, еще, пока все начальственные люди воинские не собрались вокруг, включая тех, что из Нерчинска пришли. Ну и начали стихийный военный совет, которому регулярно привлекались люди рангом пониже, в том числе и невоенные чины, но хорошо знающие ту или иную местность, дабы понять, куда цинцы пойдут, что смогут и так далее. Солдат старых вытащили, что еще в старую войну тут воевали, даже нашли одного сидевшего осаду в Албазинском остроге, Там же новый генерал в известной степени чувствовал стыд за свою выходку. Не почину ему такие поступки. Хотя, как он слышал, и царь не гнушается иной раз за палку взяться. Да и подчиненные вроде не дулись. Только охали, трогая ушибленные места».